В годовщину смерти Дмитрия Ивановича на могиле его собралась огромная толпа. Сделан был склеп. Тело Дмитрия Ивановича, набальзамированное, уносили на время работ в циркве. Заказывая памятник, я хотела сделать что-нибудь простое, что соответствовало бы жизни вкусам и привычкам Дмитрия Ивановича. Я избегала украшений и даже бюста так как они редко передают полное сходство а если его нет то бюст не достигает цели сделан был цементный склеп несколько возвышающийся над землёй он окружён гранитными тумбами соединёнными железными цепями на самой могиле финлянская гранитная глыба заканчивающаяся массивным крестом всё из цельного гранита На отшлифованной поверхности глыбы должен был быть помещён бронзовый барельеф, а внизу надпись: Дмитрий Иванович Менделеев родился в 1834 году, скончался в 1907 году и какое-нибудь изречение из его сочинений. Каменщики по случаю сильных морозов могли выбить только Дмитрий Иванович Менделеев остальное было отложено до весны барельеф заказанный скульптору Керзину по рекомендации Беклемишева был хотя и готов в глине но не похож и Керзин обещал его передать увёз в париж и больше я его не видела Меня очень смущало, что памятник годовщины смерти был в не совсем оконченном виде. После панихиды толпа ещё не расходилась. Я тоже стояла и вдруг слышу, кто-то из толпы говорит: "Как хорошо, что на памятнике нет ничего, кроме имени. Дмитрий Иванович Менделеев. Именно на этой могиле ничего другого и не нужно писать". Я передала это детям и некоторым друзьям Дмитрия Ивановича, и они согласились. Так и осталось. Глава 14. Менделеев дома. Приступаю к трудной задаче к характеристике Дмитрия Ивановича, к попытке выявить, как можно полней его личность. Дмитрий Иванович всегда был как будто в состоянии душевного горения. Я не видала у него никогда ни одного момента апатии. Это был постоянный поток мыслей и чувств, побуждений, который крушил на своём пути все препятствия. Если он бодрствовал, он горел. Устав Он спал и таким крепким сном, какого мне не случалось видеть ни у кого и никогда. Раз как-то посреди долгой работы он лёг днём и просил его не будить. Только ж-то он заснул, как из книжного магазина пришли за книгами. Склад книг был в небольшой комнате рядом с той, в которой Дмитрий Иванович только ж-то заснул. Я отказывалась дать книги из страха, что артелищики разбудят его. Узнав, в чём дело, они обещали взять книги без малейшего шума. Я согласилась и стала за ними следить. Сняв сапоги, они тихо вошли и осторожно снимали стопы книг, перевязанных верёвками, говорили пантомимой, даже шёпотом баялись. Им было необходимо взять хотя бы 4-5 стоп. Я стояла, затаив дыхание. Вдруг верёвка у одной стопы оборвалась, и книги со страшным грохотом упали на пол. Мы замерли. Что будет? Но ну, в комнате Дмитрия Ивановича тишина. Потихоньку иду взглянуть. Дмитрий Иванович спокойно и крепко спит. даже не перевернулся. В другой раз за границей в поезде он заснул. Соседом его был англичанин. В вагоне их случился пожар. Поезд остановили, тушили пожар, был шум и суета. Дмитрий Иванович всё спал. Проснулся, когда всё было кончено. "Почему же вы меня не разбудили?" спросил он англичанина. Да ещё рано было, спокойно отвечал тот. До нашего купея ещё не дошло. Не знаю, как объяснить такой сон у исключительно нервного человека. Необычный дух Дмитрия Ивановича выливался в необычной форме. Вот почему многие его не понимали. Он никогда не думал о том, какое впечатление производит на других. и говорил и делал всё по движению сердца и по своему крайнему разумению, как он говорил. Многие считали его характер невыносимым и тяжёлым. Правда, он не любил противоречий и не терпел, чтобы перебивали его речь, потому что прерывалась связь его мыслей, которые не были порхающими мотыльками, а шли всегда из глубины его души. Он легко раздражался и кричал, но тотчас и успокаивался. Я помню, как в самое первое время моего замужества кто-то пришел к нему по делу. Я сидела в соседней комнате за работой. Вдруг слышу раскаты громового голоса Дмитрия Ивановича. Страшно испуганная, я, бросив работу, убежала к себе и зарыла голову в подушке, чтобы ничего не слышать. Через несколько минут со страхом освободил голову из-под подушки, услышано привычный добродушный голос Дмитрия Ивановича. Он мирно и весело разговаривал с тем же посетителем. Потом я, как и все его окружающие, знавшие его добрую душу и широкое сердце, привыкла к этой особенности его характера. Иногда он раскричится на лаборантов, на прислугу, на товарищей, на любого знакомого, на министра, и сейчас же мирится и улыбается своей мягкой доброй улыбкой. Как-то на лекции досталось от него за какую-то неисправность при опытах служителю Семёну. Дмитрий Иванович кричал. Лекция окончилась, он пришёл в кабинет, сел на своё обычное место отдохнуть. Вдруг вспомнил, что кричал на Семена. Скачив, побежал через лабораторию внутренними ходами к Семену, нашел его, встал перед ним, поклонился и сказал, «Прости меня, брат Семен». К сожалению, в характере Семена была некоторая манерность и словоохотливость. Обрадовавшись случаю блеснуть тем и другим, он начал – А оно, извольте видеть, Дмитрий Иванович, так сказать, оно, конечно, тянул он. Но темп Дмитри Ивановича был другой. Ну, не хочешь так, чёрт с тобой, и живо повернулся и убежал. Сам он не придавал никакого значения своему крику. Мне рассказывал бывший экзекутор палаты меры весов, как вначале в палате боялись крика Дмитрия Ивановича, Раз он пришел в палату раньше обыкновенного, везде побывал и везде был слышен его крик. Кричал в лаборатории, кричал в библиотеке. Потом пришел в свой кабинет, в котором случайно находился экзекутор, со страхом глядевший на Дмитрия Ивановича. А он, как ни в чем не бывало, сел на свое кресло и благодушно сказал «Вот как я сегодня в духе». Раз при мне пишет Капустина. Один из лаборантов принёс Дмитрие Ивановичу на просмотр свою работу, в которой сделал какие-то ошибки. Дмитрие Иванович распёк его жестоко, так что тот весь раскраснелся, но когда хотел уходить, Дмитрий Иванович сказал ему мирным тоном: "Куда же вы, батюшка? Сыграем-те же партию в шахматы". Некоторые говорили про Дмитрия Ивановича, что у него тяжёлый характер. Сравнивали его с львом в берлоге, который рычит, когда к нему войдёшь. Все думавшие так, не знали, сколько доброты и нежности было в душе Дмитрия Ивановича. Ницше сказал: "Кто велик в гневе, тот велик и в благоволении". Он был полон контрастов. Нечего и говорить о том, как он любил свою семью, своих детей. Он говорил: "Чем бы и как бы серьёзно я ни был занят, но я всегда радуюсь, когда кто-нибудь из них зайдёт ко мне". Дмитрий Иванович любил даже и чужих детей всех возрасту. Дети служащих и сторожей в палате Мир и Весов всегда бежали к нему, как только видели его во дворе. Они знали, что у него найдётся для них и гостинец в кармане, яблоки или конфеты. Каждое Рождество, продолжинием многих лет, Дмитрий Иванович устраивал на свой счёт для детей служащих, сторожей и рабочих в палате мер и весов красивую ёлку с игрушками всем детям. К служащим в доме его он тоже относился заботливо и сердечно. Он всегда принимал к сердцу ихние взгоды и радости. Как-то при мне Дмитрий Иванович пришёл к обеду и сказал жене: "А у нас семейная радость, Михаила женится, его слуга". Дмитрий Иванович любил также и животных: собак, кошек, птиц. Младшая его дочь Муся Кузьмина, когда была маленькая, Чтобы доставить ему удовольствие, на время дарила ему свою любимую конорейку. И он забавлялся с птичкой, следил за тем, что она делает. Он любил также белого попугая, привезенное его сыном моряком из Индии, кормил его кедровыми орехами и разговаривал с ним о чае. В результате было то, Что и дети были так привязаны к дому, что не хотели никуда ходить. Дома было у них всё. Папин кабинет был постоянным источником света духовного, умственного интереса и всякой детской радости. Музыку и рисование они тоже имели дома. С трудом мне удавалось изредка повести их к знакомым, у которых тоже были дети. Но они рвались домой и только дома чувствовали себя хорошо. Единственными выездами Дмитрия Ивановича, особенно в последние годы, были поездки за покупками подарков и лакомств для нас, и делал он это с таким удовольствием, что наслаждался сам не меньше детей. Даже к ювелиру ездил, всегда к Гоу на Невском, заказать какой-нибудь подарок мне. Я должна была употреблять много усилий, чтобы обуздывать его размах в покупках подарков. Я боялась слишком большого баловства детей. Если он ездил в командировку, то привозил подарки не только мне и детям, но и всем домашним и родственникам. На мне лежал приятный, но и не лёгкий долг всё это распределить. Особенно перед Рождеством, перед ёлкой, начинался неудержимый азарт. Дмитрий Иванович, с задумчивым видом, уезжал в несколько приёмов закупать подарки, выбирая подолгу и с особенным вниманием книги, игрушки и прочее. Зная, что это ему доставляло удовольствие, а прокатиться полезно, я не останавливала его. Но когда покупки присылали Я выступала в роли Ксантипы, подвергала их строгому обзору. В них всегда был избыток, который я конфисковала, упаковывала и прятала у него же в кабинете в большой шкаф, где всегда был склад разных вещей для подарков. Дмитрий Иванович конфиузился, оправдывался, но покорялся и в конце концов даже одобрил меня. Таким образом у него под рукой было и после праздников что-нибудь, если хотел дать своим или чужим детям. Вспомнилось мне, как раз пятилетняя Люба прибежала ко мне из кабинета, дело было перед ёлкой, и радостно объявила, что папа купил куклу и тебе. Я засмеялась, но она сказала правду. Дмитрий Иванович через магазин Бегрова выписал из Парижа художественный манекен в натуральный человеческий рост, прекрасная работа, сгибающийся во всех членах. Иметь такой манекен было одной из моих мечтаний. Дмитрий Иванович это знал. Вспоминая многогранную, богатую натуру Дмитрия Ивановича, не могу не упомянуть ещё одну особенность. Огромный здравый смысл, реализм и вера в интуицию если ему предстояло решить какой-нибудь затруднительный важный жизненный вопрос он быстро-быстро своей лёгкой стремительной походкой входил говорил в чём дело и просил сказать по первому впечатлению моё мнение только не думай только не думай повторял он я говорила и это было решением Были случаи, когда ему не нравилось моё мнение. Ах, зачем ты так сказала? жалобно говорил он. Да ты не слушай, сделай, как тебе кажется лучше. Нет уж, нет. Он говорил, что как-то не послушался и потом жалел. Изумительно также была его душевная свежесть и отзывчивость на всякие нужды ближних. привожу как яркое доказательство этому рассказ Губкиной. За несколько месяцев до приезда к Дмитрию Ивановичу мать моя, примечание. Екатерина Ивановна Капустина, сестра Дмитрия Ивановича. Конец примечания. Обдавившая уже несколько лет и жившая с нами в Томске, получила от Дмитрия Ивановича письмо. которым он советовал ей перебраться в Петербург для воспитания детей. И изъъезда приглашал её остановиться и прожить лето у него в имении в Московской губернии, Клинского уезда, при сельце в Обловля. И вот вся наша семья, восемь человек, мать, её три сына, три дочери и внучка, поселились у Дмитрия Ивановича на всё лето. Пришёл конец нашей летней жизни в деревне. Дмитрий Иванович уехал читать лекции в Петербург, и мы поступили в гимназию. Несколько лет подряд тянулось по зимom это жизнь. Дмитрий Иванович сказал матери, что будет платить за меня в гимназию и покупать нужные для нас учебные книги. Зимой Дмитрий Иванович уже мало разговаривал со мной. Я к нему входила только здороваться. и прощаться. И он всегда находил всё-таки два-три ласковых слова сказать мне. При уходе моём он всегда давал мне мелочина из возщика, и, наверное, знал, что из этих денег у меня оставался ещё капитал на лакомства или карандаши. Он всегда серьёзным видом давал мне, а я также серьёзно принимала. и заранее рассчитывала на эту главную статью дохода в своем детском бюджете. Первый год жизни в Петербурге я захворала тифом со сложнениями и долго поправлялась. Дмитрий Иванович посылал мне для подкрепления дорогого Рейнвейна. Во время этой же болезни он сам привез мне в Сибирячке красивую куклу с настоящими волосами и нежным фарфоровым лицом. И я, несмотря на свой солидный двенадцатилетний возраст, очень ей была рада. Точно так же, когда его другая сестра, Мария Ивановна Попова, потеряла каким-то образом деньги, он отрезал ей с мужем кусок земли от своего имения с хорошим родником, на котором Мария Ивановна с семьёй устроили себе небольшое хозяйство. Он сердечно привязывался ко всем своим лаборантам и сотрудникам по работам в его лаборатории в университете, а потом в главной палате Мир и Весу. Он входил в интересы их личной жизни и старался каждому помочь, чем мог. Вот что говорит его ученик и сотрудник покойный профессор Густавсон, о выдающейся черте характера Дмитрия Ивановича, делающей его дорогим. и незабвенным для очень-очень многих и далеко не для одних химиков. В нём была так сильна эта готовность помочь, что он в очень многих случаях сам шёл навстречу, не ожидая просьбы. Он не жалел себя и часто, пренебрегая здоровьем и отрываясь от глубоко захватывающих его трудов, ехал хлопотать за других. Надо заметить, что его полные убеждения и убедительности, нередко властное и настойчивое представление всегда имели успех. В продолжение всей моей жизни я не встречал другого человека равного ему в этом отношении. Примечание. Профессор Густавсон, Дмитрий Иванович Менделеев. Конец примечания. Столь только вспомнить его поступок со студентами в 1890 году, когда он за них вызвался сам хлопотать у министра, за что и пострадал, чтобы поверить словам профессора Густавссона. В самобытность и оригинальность Дмитрия Ивановича проявлялись во всём, особенно в его лекциях. Лекции Дмитрия Ивановича собирал со слушать весь университет. Экзекутор университетский говорил, что на лекциях Менделеева стены потеют. Вот как передаёт внешнее впечатление один из его слушателей. Кому хоть раз приходилось его услышать, тот с закрытыми глазами по нескольким словам узнал бы голос и речь Дмитрия Ивановича. то медленно нанизывающего слова на высоких тягучих, даже можно сказать, плакучих металлических тонах, то переходившего в скороговорку, почти шёпотом на середину ноток, то гремевшего отрывистыми низкими аккордами, то как топором рубившего отдельные краткие фразы то составлявшего многозвончитую совокупность подчинённых друг другу, а зачастую и неподчинённых, так как с грамматикой Дмитрий Иванович не всегда считался. Предложения, погонявших, перегонявших одно другое и друг на друга нагромождавшихся, как льдины на ледостав. Рассказ другого слушателя Я был студентом в 1880 году и вместе со всеми студентами ломился в аудиторию Дмитрия Ивановича. Кто не помнит его лекции? Да и возможно ли их забыть? Вот он поднимается на кафедру. Там уже ассистент его Дмитрий Петрович Павлов. Дмитрий Иванович становится на своё место. Павлов ему напоминает, на чем он остановился на прошлой лекции, и вот, подумав, сосредоточясь, начинает говорить Дмитрий Иванович без определенной программы, но вдохновенно. Громадный баритон, прекрасная от природы дикция, выразительная своеобразная красивая жестикуляция, в высшей степени оригинальная речь, то замедленная, то ускоренная речь, послушное устроенному полёту его мысли всё это поражало слушателя и аудитория Менделеева была всегда переполнена раз пришёл Дмитрий Иванович расстроенный бледный долго ходил он молча потом начал говорить о достоевском который только что скончался под впечатлением этой смерти он не мог удержаться чтобы не высказать своих чувств говорил он так сделал такую характеристику что по словам студентов не было ни до ни после глубже сильней и проникновенней поражённые студенты молчали тихо тихо разошлись и навсегда сохранили память об этой лекции на которой гений говорил о гении сама я слышала лекции дмитрия ivановича не больше 3-4 раз когда он читал в пользу кого-нибудь или чего-нибудь. Место я должна была выбирать подальше и сбоку, чтобы Дмитрий Иванович меня не увидал. Он всегда просил меня не присутствовать на его лекциях, потому что это его, как он говорил, волновало. Я должна была каждый раз ему обещать, что не буду. Прощаясь с ним, провожала его. Но это было выше моих сил. проводив его я одевалась и ехала на другой день признавалась каждый раз повторялось то же самое одну из таких лекций я хорошо помню начал дмитрий ivanovich подавленный грустный тянул смотрел куда-то вниз что с ним думала я мне было мучительно видеть его таким но это продолжалось минут 5 Потом начался подъем, иначе я не могу назвать, подъем все дальше и дальше, ввысь. Все окружающее провалилось куда-то, а мы, точно загипнотизированные могучим звенящим голосом, каждое слово так и вонзалось у мозг, мы держимся на небывалой, непривычной высоте. После лекции пробуждение от волшебного сна. Не хотелось возвращаться к обыденному, чувствовалось страстное желание чего-нибудь другого, не от мира житейского. Отличительным свойством Дмитрия Ивановича было отдаться всецело тому предмету, которым он в данную минуту был занят. Будь это научный вопрос, хозяйственный, общественный или даже домашнее дело. он интересовался самыми разнообразными вопросами, но не разбрасывался. Все грани его творчества связаны какими-то нитями, составляя одно целое. Как будто даже не в его воле было не углубляться, представлявшийся ему вопрос или относиться поверхностно. Когда бывало в деревне, его звали взглянуть на какую-нибудь производившуюся работу, рутье колодца, постройку, Если в это время у него было какое-нибудь другое дело, он сердито отказывался, потому что знал, что увлечётся и потеряет много времени, а ограничиться одним советом он не мог. Интерес к фабрично-заводской промышленности зародился у Дмитрия Ивановича, по его собственным словам, ещё в детстве в Сибири, в селе Аремзянском на стекольном заводе. где он провёл детство и где он вникал в эту заводскую жизнь. Он глубоко верил в то, что фабричная заводская промышленность необходима для правильного развития, для роста благосостояния России. А земледелие, Дмитрий Иванович говорил, что наблюдается уже переход в сельского хозяйства из стадии привычной к более совершенной, промышленной. которая стремится к возможно полной замене работы трудом. Это его оригинальное выражение, которое он развил в своих заветных мыслях. Наружность Дмитрия Ивановича известна по его многим удачным и неудачным портретам. Но всё же ни фотографии, ни портреты не могут передать разнообразие выражений жизни лица. Очень удачными, я считаю, портрет, снятый Кариком в 1881 году, все портреты, снятые в Блумбах, в палате Меры Весов и довольно удачная фотография Мразовской. Портреты, сделанные нашими художниками, Крамским, Ярошенко и Репиным, не могу назвать вполне удачными. В портрете Крамского похож рот и волосы, но глаза и выражение лица неудачны у Ерошенко схвачен цвет волос и бороды, но выражение совсем не похоже портрет Репина писан после смерти Дмитрии Ивановича и не может называться удачным бюст Гинзбурга передаёт в общем, но в частностих есть отступления от натуры нос у Дмитрии Ивановича был прямой и красивый рот не выдавался так, как в бюсте Гинсбурга, и тоже был правильно очерчен. Но с некоторых поворотов есть большое сходство. Цвет лица Дмитрия Ивановича был скорее бледный, ничего красочного, кричащего. Длинные пушистые, светло-каштановые раньше, потом с проседью, а позднее седые волосы и борода. Тёмно-синие, непрозрачные глаза, прекрасно вылепленный череп, правильный прямой славянский нос, красиво очерченный крупный рот, необыкновенно подвижные надбровные дуги без бровей делали его лицо заметным и незабываемым везде, где бы он ни появлялся. Хотя бы даже в парижском кафе Меня всегда смущало и надоедало, когда за границей, где-нибудь за столиком в скромном boulangerie Duval или в модном кафе, мы делались всегда предметом внимания публики. Замечала это я. А Дмитрий Иванович никогда не обращал внимания ни на кого и везде всегда держал себя как дома. Эта манера и щедрое на чай импонировали в ресторанах и его принимали за знатного иностранца как мало обращал дмитрий ivнович внимания на свою внешность можно видеть из того что он почти никогда не смотрел на себя в зеркало в его комнате и не было его только маленькое ручное дорожное с ручкой разные лица видевшие его в разные эпохи жизни сходятся в определении его внешности в одном Он имел наружность какой-то другой эпохи. Профессор Вальден, немецкий биограф Дмитрия Ивановича, пишет: "Внешность Менделеева была совершенно своеобразна. По богатству своих ниспадающих волос и форме бороды он представлял характерную голову, красивее и выразительней, которой не найти даже у Дарре в его иллюстрациях". Андрей Белый, видевший Дмитрие Ивановича в Баблове, назвал его саваофом. Мне, когда я увидел Дмитрие Ивановича в первый раз и издали на акте в университете, он показался похожим на Зевса. Как я уже говорила, итальянский профессор Назини лично мне говорил о своём восхищении головой Дмитрия Ивановича. и находил у него сходство с грибальди выражение лица его и глаз менялось смотря по тому о чём он думал и говорил когда он говорил про то, чего не любил он морщился охал мотал головой например на словах церковники латинщина тенденция но когда говорил о верховенстве стихии о движении науки голос его звучал Ясно и низко. Голова поднималась, глаза сверкали. В семье с детьми это было необыкновенно нежное, мягкое, добродушное и какое-то особенно трогательное выражение. Дмитрий Иванович был большого роста, никогда не был полным, плечи несколько приподняты. Я думаю, от постоянной работы за письменным столом очень выразительны у него были руки психические как говорят помимо его воли и желания руки его выразительно жестикулировали широкие быстрые и нервные движения рук отвечали всегда его настроению когда его что-нибудь расстраивало он обеими руками хватался за голову и это действовало на присутствовавших сильнее чем если бы он заплакал когда же он задумывался то прикрывал глаза рукой что было очень характерно и странно все жесты и экспрессии его лица и рук были всегда своеобразны красивые хотя он об этом совсем не думал тембр голоса у него был баритон звучный приятный металлический Но в разговоре он переходил иногда и на глухие, низкие ноты баса, и на высокие теноровые. И эта изменчивость и жестов, и самого голоса придавала много живости и интереса его словам, разговорам и речам. Но музыкальный слух был мало развит. Всё-таки он иногда по утрам, когда вставал я де фалса, пел Если был в хорошем настроении, то ладонна эмобилы, а если в плохом, то заступница усердная. Одевался Дмитрий Иванович до крайности просто. Дома носил всегда широкую суконную куртку без пояса, самим им придуманного фасона, нечто среднее между курткой и блузой, почти всегда темно-серого цвета. Редко приходилось видеть его в мундире или во фраке. Лентам и орденам, которых у него было много, до Александра Невского включительно, он не придавал никакого значения и всегда сердился, когда получал звезды, за которые надо было много платить. Одежде и так называемым приличиям он не придавал ни малейшего значения во всю свою жизнь. В день обручения его старшего сына Владимира с Варварой Кирилловной Лемах ему сказали, что надо непременно надеть фрак. "Коли фрак, надо наденем фрак", сказал он добродушно и надел фрак на сирые домашние брюки. Дмитрий Иванович вёл всегда одинаковый простой, трудонический образ жизни, но нельзя сказать, чтобы строго правильный. Всё зависело от работы. Работал он, если можно так выразиться, запоем. Иногда несколько суток не отрывался от работы, а потом ляжет и целые сутки спит. Все привычки его были очень простые. Спал он, когда жил в университете, на жёстком деревянном жёлто лакированном диване, с тонким тюфяком. Позднее на кадетской в палате Он спал на кровати, но с одним волосяным матрасом. Встав, одевшись и умывшись, здоровался с семьей и сейчас же уходил в кабинет. И там пил две, иногда три больших чашки крепкого сладкого чая. Съедал несколько небольших бутербродов с икрой, ветчиной или сыром. Чай Дмитрий Иванович любил хороший. очень незыскательный и умеренный в своих вкусах, к чаю Дмитрий Иванович предъявлял большие требования. Я не сразу научилась делать его по вкусу Дмитрии Ивановича. Были некоторые тонкости, которые я усвоила потом. Но зато так, что если мне было некогда заваривать чай самой, и я просила это сделать кого-нибудь из домашних, Дмитрий Иванович сразу узнавал, что заваривала не я. и отсылал свою чашку назад с просьбой заварить другой. Чай выписывал Дмитрий Иванович из кяхты цибиком. Получив его, мы устилали пол с катертями, скрывали цибик, высыпали из него весь чай на скатерть, быстро смешивали, потому что чай лежал в цибике слоями не совсем одинакового качества. Не могу объяснить, почему. Надо было всё это делать быстрее, чтобы чай не выдохся. Потом рассыпали по огромным стеклянным бутылям и крепко их закупоривали. В этой церемонии участвовали все члены семьи. При этом оделялись чаем все домочадцы и родственники. Чай наш имел почётную известность в кругу наших знакомых и действительно был очень хорош. Табак, который употреблял Дмитрий Иванович, был очень хороший, выписывался также большими количествами. Дмитрий Иванович курил очень много. Свёртывал папиросы он сам, мун штука не употреблял. К утра сразу Дмитрий Иванович садился работать и работал часов до 5 1/2. Выходил гулять на 2 часа, иногда больше, когда отправлялся купить фрукты, грушки или принадлежности для своих занятий. Обедал всегда в 6 часов. За обедом был очень разговорчив, если был здоров. Ел Дмитрий Иванович очень мало и не требовал разнообразия в пище: бульон, уха, рыба, третье, сладкого почти никогда не ел. Иногда он придумывал что-нибудь свое – отварной рис с красным вином, ячневую кашу, поджаренные лепешки из риса и геркулеса. Иногда одно из этих блюд он просил подавать каждый день по целым месяцам. В кругу наших знакомых иногда такие любимые кушания Дмитрия Ивановича входили в моду, но только что они входили в моду, как Дмитрий Иванович придумывал другое. Вина он пил всегда очень мало, маленький стаканчик красного кавказского или бордо. После обеда дети бежали в кабинет, и оттуда приносили всем десерт, фрукты, сладости, которые Дмитрий Иванович имел всегда у себя, но не для себя. После обеда Дмитрий Иванович любил, чтобы ему читали вслух романы из жизни Дица, Рокамболя, Жуля Верна. Классиков он слушал и читал только тогда, когда не очень уставал от работы. Он очень любил Байрона, Тюму, Каин и русских, кроме Пушкина, Маякова и Тютчева, особенно его Селентиум. Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине и всходят, и зайдут они, как звёзды ясные в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя, поймёт ли он, чем ты живёшь? Мысль изречённая есть тушь. «Зрывая, возьмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в самом себе умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно волшебных дум. Их заглушит наружный шум, дневные ослепят лучи. Внимай их пенью и молчи». Дмитрий Иванович без волнения не мог говорить эти стихи. Иногда он раскладывал пасьянс. Один из них, не помню, как назывался, он раскладывал со своими видами изменений. Он его придумал очень давно, вскоре после того, как познакомился со мной. Бубновая дама, которая обозначала меня, должна была поместиться каким-то особым образом первой сверху и в первом ряду. В часы отдыха Дмитрий Иванович любил клеить Когда я была ещё ученицей академии и жила у Екатерины Ивановны Капустиной, Дмитрий Иванович заинтересовался особенно живописью. Он стал покупать фотографии с художественных произведений, заказывал огромные прекрасные альбомы с пустыми страницами твёрдой хорошей бумаги и на них сам наклеивал фотографии, гравюры, иногда и рисунки. Первый альбом был сделан для моих фотографий и рисунков. На нем и стоят мои прежние инициалы А.П. К счастью, этот альбом и несколько других уцелели. Потом он стал клеить рамки, тоже для фотографий и гравюр, потом кожаные ящики в виде чемоданов, а когда у него была катаракта, то и целые столики очень правильных и красивых пропорций. Клей он изобрёл сам, и, по мнению всех, кто пробовал этот клей, он был первосортный. Через полчаса после обеда Дмитрий Иванович опять принимался за работу и иногда работал и всю ночь. Вечером иногда его навещали друзья: Краевич, Ярошенко, Куинджи и Скандыр, который раза два в месяц приезжал играть в шахматы. Играл с ним в шахматы также и в куинджи. Дмитрий Иванович любил играть в шахматы. Играл он нервно, волновался, я видела даже, как иногда у него дрожали руки, когда он переставлял фигуры. Почти всегда он выигрывал. В 9 часов вечера Дмитрий Иванович опять пил чай из своей большой чашки с куском булки с маслом и поджаренными рисовыми или ячменными лепёшками. На ночь выпивал кружку молока. Выезжал Дмитрий Иванович очень редко, всегда только по делу. Все это знали и навещали его, не требуя от него визитов. Раньше он бывал раз в год на ежегодных обедах передвижников и на университетских обедах 8 февраля. Посещал также, с тех пор, как мы с ним познакомились, все художественные выставки, а особенно передвижников. В театрах он и раньше бывал редко, а в последние годы и совсем не бывал, не очень поощрял и меня, Но так как я любила театр, то он не стеснял меня. И я всё-таки бывала на всех интересных спектаклях и очень-очень редко удавалось подвинуть на это и Дмитрия Ивановича. Привожу рассказ доктора Кренгеля. Много лет спустя после того, как я студентом слушал Дмитрия Ивановича в университете, уже когда я сделался доктором, пошёл я как-то консерваторию в итальянскую упиру исполняли травиату велика была моя радость когда в раздевальной я увидел оригинальную незабвенную фигуру Дмитрия Ивановича с мальчиком гимназистом примечание наш сын Иван Дмитриевич конец примечания я поспешил поздороваться Дмитрий Иванович очень приветливо и несколько раз сказал: "Здравствуйте, здравствуйте". Мне пришлось сидеть как раз за дядей Дмитрие Ивановича и его сына. Я всё время наблюдал, как сосредоточенно слушал Дмитрий Иванович. А в зале между тем уже и его заметили, и говорили о событии Менделеев в опере. Встретившись мне один из служащих под начальством Дмитрия Ивановича в палате меры весов Георгиевский сказал мне: "Да, конечно, это событие. Это его заставила жена Анна Ивановна. Слишком он заработался, и она решила силой его развлечь. Когда Дмитрий Иванович, чтобы как-нибудь отделаться от театра, неосторожно как-то сказал: "Вот Травиату я бы послушал". Анна Ивановна стала следить за репертуаром, В палате были с ней заговори, и тоже все следили. И как только была назначена травиата, она взяла билет, и чтобы ему было веселее, и сыну-гимназисту в ванне, и потребовала исполнения обещания. Одно из удовольствий, которое Дмитрий Иванович любил себе доставлять, была баня. Он не любил принимать домашние ванны. а шел в общую баню, где оставался долго. Любил полог, веники и беседы с банщиками. Возвратясь из бани, пил чай и чувствовал себя именинником. Так жил Дмитрий Иванович простым русским человеком, ни в чем никогда не проявляя ни малейших буржуазных вкусов или наклонностей. Где бы он ни был, куда бы ни ездил, Возвращался всегда домой с особенным чувством радости к своей семье и простым привычкам. После кончины Дмитрия Ивановича нам пришлось в очень скором времени оставить казённую квартиру в палате мер и весов и переселиться на частную. В моей новой квартире я устроила кабинет в таком виде, в каком он был при жизни Дмитрия Ивановича. Письменный стол, за которым столько работал Дмитрий Иванович, стоял так же, как при нем. Та же чернильница, те же перья, пепельница и даже неоконченная рукопись. Кресла, диван, полки для книг и шкафы – все поставили, как было. Надежда Яковлевна Губкина записала, в каком порядке развешаны были фотографии и картины. Помещаю ее запись. рамки для всех почти портретов знаменитых людей, которые висели в его кабинете, он клеил сам, начиная с изображения Иисуса Христа в профиль, считающегося историческим. Все эти гениальные люди в его кабинете смотрят из рамок, сделанных руками тоже гениального человека. Изображение Иисуса Христа старинная гравюра Была помещена Дмитрием Ивановичем выше всех портретов на одной из стен кабинета, налево от входа, задней его кресла и письменного стола. Под Спасителем висела большая гравюра на меди Петра Великого. Направо от этой гравюры помещены Дідро, Суворов, Рафаэль, Бетховен и прекрасный портрет карандашом химика Лавуазье. работы второй жены Дмитрия Ивановича Анны Ивановны Менделеевой. Налево висели Дикарт и Жирар, тоже её работы. Шекспир, Данте и Глинка. С двух сторон всей этой группы портретов висел рисунок сосом под стеклом. Сосна на севере диком стоит одиноко сосна Шишкина и итальянский этюд масляными красками Иванова. Над дверью на этой же стене помещены портреты, все работы Анны Ивановны Менделеевой. Молотова Ньютона, налево от него Галилей, направо Коперник, Грэгом, Митчелль, Розые, Шеврелю и Ньютон позднейшего времени. Направо от двери на фонерах большого книжного стеклянного шкафа справа висели портреты учёных. Веллерам физика Краевича, друга Дмитрие Ивановича по педагогическому институту Воскресенского, его профессора там же, которого Дмитрий Иванович очень ценил и уважал. Слева висели портреты химиком Фарадея, Бертело и Дюма. Над столом, на высоких полках красного дерева, висели фотографии жены Анны Ивановны, детей, и внучки Дмитрия Ивановича, и фотографическая группа учёных, между которыми находился и он сам. На стене против стола висели копии работы Анны Ивановны Менделеевой со старинных портретов отца и матери Дмитрия Ивановича. Мать изображена в старинной причёске с букольками на висках, с короткой талией и в чепце с голубыми бантами. Отец написан в профиль. Под этими портретами висели семейные группы и группы художников-передвижников, друзей Дмитрия Ивановича. Посередине стены помещался портрет Анны Ивановны масляными красками работы Браза в натуральную величину, но мало похожий. Над ним портрет тоже масляными красками ее отца, донского казака, Ивана Евстафьевича Попова, который готовился быть доктором, но по законам того времени попал на действительную службу на Кавказ. И масляными же красками ее же работы портрет в профиль Дмитрия Ивановича. Она писала его одновременно с художником Ярошенко, в 1883 году. На этой же стене налево висела большая фотографическая группа профессоров физико-математического факультета периода до Новалстава 1884 года, самая блестящая пара петербургского университета, когда профессорами Были такие учёные, как Менделеев, Бутлеров, Меншуткин, Чебышев, Фаменицин, Петрушевский, Богданов, Бикетов, Вагнер, а ректором был Андреевский. Под этой группой висел большой портрет масляными красками работы Ерошенко, второго сына Дмитрия Ивановича Вани. Он в белой русской рубашке сидит в большом кресле, и весело и задумчиво смотрит большими светлыми глазами под этим портретом вдоль двух больших окон кабинета между шкафами с книгами стоял всё тот же когда-то тиковый диван обитый теперь зелёным трипом на этом диване дмитрий ivанович отдыхал иногда последние годы перед обедом и на нём же лежал первые дни своей смертельной болезни Против дивана была дверь в его спальню, где он скончался. Около письменного стола стояло ещё кресло, обитое трипом для посетителей. А сам Дмитрий Иванович сидел на обыкновенном буковом венском кресле, на спинке которого висел вышитый любовью Дмитривной блок, коврик. На столе лежали и стояли книги всех форматов и величин. корректуры, бумаги, стеклянная чернильница, несколько ручек без пера, карандаши, стеклянная коробка для табаку с кусочками сырого картофеля, чтобы табак не сух. Первое впечатление при входе в его кабинет было: книги, книги и книги. Они стояли в систематическом порядке, Общий вид кабинета своеобразный, но очень простой и скромный. Но эти простые и огромные шкафы вмещали настоящие сокровища: рукописи, корреспонденции интереснейших лиц, дипломы всего мира, всех академий, кроме петербургской, речайшие медали Фарадея, Деви и Каплея и прочие и прочие. Кабинет благополучно и сохранно был в моей квартире и доставлял мне много утешения, напоминая каждой вещью Дмитрия Ивановича. Но по разным обстоятельствам пришлось переменить квартиру, и я стала думать, как бы найти кабинету верное безопасное место, тем более что в новой моей квартире на Захарьевской и комнаты не было подходящей для него. Я огорчалась и... и была в большом затруднении. По совету друзей я обратилась к ректору университета Ивану Ивановичу Боргману с просьбой принять кабинет Дмитрия Ивановича в университет хотя бы в упакованном виде. Иван Иванович Боргман отказал мне, объяснив свой отказ тем, что в университете не было места. Единственное свободное помещение было занято уже вещами Прахова. Я не знала, что делать. Говорила об этом и советовалась со многими. Каким-то образом весть о моём затруднении дошла до управляющего Данским политехническим институтом Зинина. Он написал мне следующее письмо: Милостивая государыня, многоуважаемая Анна Ивановна. Данский политехнический институт желает преобрести кабинет покойного Дмитрия Ивановича как реликвию великого русского учёного и сохранить его в назидание потомству, по возможности, в таком же виде, в каком он был при жизни Дмитрия Ивановича. Куда люди, причастные к науке, входили бы с благородной робостью и почтительным трепетом. В этом кабинете предположено поместить библиотеку Дмитрия Ивановича и назвать ее его именем. За неимением каталога библиотеки испрошено разрешение министра приобрести за 12 тысяч рублей все, что есть в библиотеке, включая, конечно, и билетристику. Студенты пользоваться библиотекой не будут. Прошу принять уверение в совершенном уважении и искренней преданности. Сентября 1909 года Н. Зинин. Это было прекрасным выходом из положения, и с согласия детей по завещанию кабинет был их собственностью. Я написала Зинину, что с благодарностью принимаю его предложение. Вскоре Зинин сам приехал в Петербург, и лично повторил своё предложение. Весть об этом распространилась. В газетах появилась статья, в которой выражались сожаление и упрёк, что такая драгоценная память Дмитрия Ивановича удаляется из Петербурга. Встретив на улице Тищенко, я ему сказала о судьбе кабинета. Через несколько дней химическое общество, если не ошибаюсь, через Кищенко предложило мне отдать кабинет ему для университета. Я ответила, что уже не могу распоряжаться кабинетом, так как дала слово Зинину и что очень сожалею о том, что химическое общество не предложило мне этого раньше, что я советую ему переговорить с Зининым. И может быть, он уступит кабинет университету. Не скрою, что я сама точер же поехала к Зинину и просила его, в случае обращения к нему химического общества, уступить кабинет, так как всё же петербургскому университету, где работал Дмитрий Иванович, больше подобает владеть его кабинетом. Это всё состоялось. С великим сожалением Зинин отказался от своей мечты, иметь кабинет и библиотеку Дмитрия Ивановича в Давыр-Черкасском политехникуме и великодушно уступил его петербургскому университету. Через несколько дней ко мне является попечитель учебного округа Мусин Пушкин. Он заявил, что я должна отдать кабинет Дмитрия Ивановича государству, а не частному обществу, которое может когда-либо прекратить своё существование. И я ему ответила то же, что и химическому обществу. Кабинетом распоряжаться больше не могу, что, конечно, предпочла бы передать кабинет государству, если бы получила это предложение раньше. Химическое общество уступило кабинет библиотеку Дмитрия Ивановича государству. Решено было его устроить в университете в нашей бывшей квартире. Отведено было для этого три комнаты. Первая без определённого назначения, там можно было читать, посетители расписывались в книге. Вторая комната собственно кабинет, точно в таком виде, в каком он был при Дмитрии Ивановиче. И в третьей комнате были помещены венки, которые были возложены на гроб. Все стены от пола до потолка были тесно увешаны именами. Интересны были не столько сами венки, сколько надписи. Между роскошнейшими венками и красивыми вразительными надписями находился один, который всегда меня трогал. Он был очень маленький, из незабудок с надписью: "Начальнику отцу". Кабинет устраивали, то есть ставили всё, как было при жизни Дмитрия Ивановича. Месте со мной Михаил А трупников, слуга Дмитрия Ивановича, и Екатерина Никифоровна Комиссарова, жившая у нас 27 лет и присутствовавшая при кончине Дмитрия Ивановича. Конец книги. Читала Нина Федоренко.